Но Хилон опять вставил свое. «Господин, я не знаю, что делать с мулами, они там ждут». Вениций не знал, что ответить, но, вспомнив слова Петра, что хижина землекопа рядом, приказал «отведи мулов к Макрину». «Прости, господин, но я осмелюсь напомнить тебе про дом в Америоле. При столь ужасном пожаре не мудрено запамятовать о такой мелочи. Ты его получишь».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 Заслышав шаги, поднялась навстречу пришедшим. — Кто там? — спросил великан. — Слуги Христовы, — ответил Петр. — Мир тебе, Урс. Урс склонился к ногам апостола, затем, узнав Вениция, схватил его руку у запястья и поднес ее к губам. — И ты, господин, — сказал Урс, — да будет благословенно имя Агнца за радость, которую ты доставишь Калине. С этими словами...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 даже не подняла глаз. Но Вениций в два шага оказался подле нее и, произнеся ее имя, протянул к ней руки. Тут она вскочила с места, изумление и радость молнией мелькнули по ее лицу, и она, без слов, подобно детяти, которая после долгих дней тревоги и лишений находит вновь отца или мать, кинулась в его объятие. Вениций нежно обнял ее,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 Наконец он стал ей рассказывать, как примчался из Анции, как искал ее у городских стен.